помощью духовки я перенесся в Ставрополь и снял в гостинице комнату на ночь. Нужно было подготовить магическое ядро. В номере я сразу же улегся на кровать, закрыл глаза и погрузился в медитацию. Как и в первый раз я увидел свой эм, внутренний мир, повсюду темнота, из которой выступают тени, мои верные слуги. Все они тянулись ко мне, пытаясь урвать хотя бы одно прикосновение. А я внезапно осознал, что уже долгое время не терял ни одной тени. В солнечном сплетении разлилось приятное тепло. Моя сила в этом мире стремительно росла, и скоро я смогу использовать могущественное заклинание, нисколько не боясь потерять тени. Я оглянулся. Между тенями сверкали золотые осколки, мое раздробленное магическое ядро. Я сконцентрировался и мысленно позвал к рабогнома. В ту же секунду передо мной соткался зловредный дух, с нарочитой демонстративностью поклонился и спросил голосом идеально вышкаленного слуги. «Что желать, господин?» Определенно он на что-то обиделся, но я с трудом сдержался, чтобы не закатить глаза. «Нет, со мной вот такие театральные обидки не сработают». Если коробогном что-то хочет мне сказать, то пусть говорит словами и через рот, а не наводит интригу и разбрасывается намёками. Поэтому я проигнорировал его выступление и велел: "Собери моё магическое ядро, как ты это уже делал". Коробогном надолса как мышь на крупу, но промолчал и начал с напускным усердием собирать золотые осколки, время от времени натужно вздыхая. Он справился с заданием за пару часов. Моё магическое ядро увеличилось, а трещины, которые его испищеряли, заметно истончились. "Спасибо", поблагодарил я. "На хлеб не мазать", пробурчал коробогном и растворился в темноте. Да, уж нужно срочно подружиться с коробогномом и дракошу, иначе меня ждут неприятные последствия. Я вышел из медитации, умылся, покинул гостиничный номер и вызвал такси. Вот этот раз водитель мне попался адекватный и без эксцессов довёз меня к данжу. Выглядел тот стандартно: красная воронка в центре пшеничного поля, которое окружал высокий каменный забор. Я показал охраннику паспорт, тот проверил моё фальшивое имя в базе данных, нашёл разрешение и пропустил меня внутрь. На секунду я задержался перед трещиной, щурясь от яркого красного света. Этот пробой был свежим, буквально с пылу с жару. В него ещё не заходил ни один охотник на монстров. И там меня могло ждать что угодно. Правда, за прошлую жизнь я столько повидал, что едва ли меня может что-то удивить. Усмехнувшись, я шагнул в данж.